Запись 18. Цучимикада бывают разные, синие, зеленые и красные. Здравия желаю, глядя на вечного франта Айджи, и не подумаешь, что в его семье могут быть такие экземпляры, хотя фамильное сходство налицо. Мужик со знаками различия капитана приложил руку к голове в воинском приветствии и смотрелось это внушительно. Особенно при таких бицепсах. Черт, у меня таких никогда не было и не будет. Да этот чувак по сложению напоминает тенгу, только пониже немного. Кстати, ауры нет. Не просто скрыто, а даже очки не реагируют. Опять барьер. Здравия желаю, сэр! Мгновенно отреагировала Хицуги, вскакивая, вытягиваясь и прикладывая руку к голове. Честно говоря, получилось у нее это довольно искренне. Хотя нечто более издевательское, чем худющая девчонка лет тринадцати на вид, без формы, представить для любого офицера любой действующей армии сложно, особенно если она стоит в кресле. Впрочем, дядька оказался не лыком шит, не поведя даже глазом, он добродушно скомандовал «Вольно, офицер Якоин!» «Что?» На лице УКС был написан тот же вопрос. Я Каин, внештатный сотрудник криминальной полиции Токио. Просветила меня Касури. Имеет временное офицерское звание. Примечание. Временный офицер особый статус, который может в зависимости от ситуации быть присвоен в обычное время старшим надрегулярным подразделением, привлекая гражданского специалиста, а в условиях ЧС любым офицером, если необходимо. Фишка в Японии настолько обычная, что даже нашла отражение в развлекательной литературе. Например, временные шинигами, куросаке Ичиго. Трындец. С другой стороны, вот кому удивляться надо, так мне последнему, со своей-то должностью в социальном комитете. Прошу прощения, я не представился. Цучимикадо Сатоши. Я командир отряда «Буревестник». Обратил на себя наше внимание капитан. — Черт, этот плакатный морпех в берете с подвернутыми рукавами полевой формы и плечами шире шкафа — главный спецбазы по барьерам? Звезда в шоке. — Амакава Юта, — поклонился я и указал рукой на свою невесту. — Позвольте вам представить главу клана номер 12 Джингуджи Куэс. — Очень приятно. Ответный поклон мужчины был безукоризненен. С госпожой Джингуджи мы представлены. Сынпай так сурово выглядит! снова влезла в разговор Якаин, а сам меня на руках постоянно таскал, когда я мелкой гостила в поместится чимикадом. Сымпай явно владел лицом куда как лучше Мохино. Хорошо рассчитанным жестом приподнял бровь. Мол, с чего это такое понебратство? И Ее так он, мой друг, и очень интересный молодой человек, тут же пояснила одиннадцатая. Капитан взглянул на меня заинтересованно. Уж не знаю, где его так выдрессировали, или он сам по ходу дела научился, но держал он себя идеально. Лишь глаза, когда он перевел на меня взгляд, показались мне чуть более теплыми, чем раньше. До того взгляд морпеха был равнодушным, как у робота. Якоин ничего не делает просто так. Если первая демонстрация была не только из серии «Насколько я тут своя». Она показывала, во сколько остальных клан-лидеров ставит Сучимикада. Ровно не во сколько. А вот фраза про ношение на руках, очень личная информация, хотя вроде как не несет в себе никакой пользы, показывает уровень доверия. Щелк, и профессиональный военный относится ко мне, сопляку по внешнему виду. Не как к ходячему статусу главы клана над пустым местом, а как к человеку, к которому, если что, и прислушаться можно по крайней мере, услышать, что он там думает по поводу. И все это уложилось в несколько секунд. Ксо. Надеюсь, я тоже так когда-нибудь смогу. Амакава сан почти незаметно поколебавшись, выбрал степень обращения к Эп. А вот если бы по-прежнему обращался по статусу, титулу, сказал бы Дона, глядя поверх головы. Лейтенант передал мне о проблеме с прирученными Аякаси. Несмотря на то, что я знаю лишь пару способов нарушить устав еще круче, для живого оружия, под мою ответственность, будет сделано исключение, при условии, что духи не будут отходить от тебя ни на шаг. — В расположении и на транспорте, — уточнил я. — Не вопрос, разумное требование. — Тогда за мной, — коротко приказал офицер и уже на ходу неохотно уточнил. — Придется сильно вмешиваться в систему. Такой ситуации я и в страшном сне представить не мог. Держу пари, если бы не крошка Хицуги, меня послали бы лесом и полем. Со всем вежеством, конечно же. Проблем не будет, а польза от таких вассалов может быть очень велика, сэр. Озвучил я свою позицию. Шли мы сейчас гораздо быстрее и как раз вошли на проходную. Проблем, говоришь, не будет? Весело фыркнул морпех. Было отчего? Караульные покинули свою стеклянную будку внутри комнаты. Впрочем, мимо пройти все равно было сложно. Толпа у стеклянной перегородки напрочь перегородила двери наружу. Старшего офицера подчиненные не заметили. Так было сосредоточено их внимание на зрелище за стеклом. Стоял тихий, но крайне азартный гоман. Чем там Химарис с Дой и Сидзукой занимаются? «Ставка!» Внезапно раздался более громкий голос из толпы. «Та с синими лентами в косе съест восемнадцатый кексик!» «Принимается, 2000, она съест вон то пирожное!» «Пирожное, пирожное, пирожное!» «Кексик, кексик, кексик!» «Она снова заваривает чай!» «Жаль, что я не художник, а достать сотовый и щелкнуть не могу!» Телефона мы выключили и сдали еще во время регистрации перед входом на режимный объект. Взамен получив небольшие транковые рации, И номера внутренней сети. Потому что лицо Кэпа, запечатленное в красках и на холсте, могло обставить монну Лизу по загадочности на 100 очков. Ой, что сейчас будет! Кекси! Кура! Я победил!